Диалог в промежуточной зоне. Количество. Ему снова удалось уйти. Не понимаю, что произошло. Субтильное мутное зеркало висело в пространстве, находясь на аудиенции у своего руководителя. Это перезагрузило систему и скорректировало все петли. Мы не можем найти информацию по объекту. Проскрипело недовольно. Как такое возможно? «Ты задаешь неправильные вопросы, не как от приятеля своего заразился. Гляди, на опасную дорожку вступаешь!» Угрожающе пронеслось из недр количества. «Простите, хозяин, скажи лучше, как тебе новый напарник?» «Посредственность». Качество замялся, затем из него плелось. «Да что там, бездарь, он даже свою зону не тянет!» приходится постоянно контролировать мы с девятнадцатым так сработались лучшего напарника у меня никогда не было неужели ничего нельзя сделать придется потерпеть мы все равно его отыщем рано или поздно разговор окончен и качество удалился унося с собой своего неизменного спутника пронзительную глубокую тоску Следующий эпизод. Теплый ветерок неустанно наигрывал приятные слуху мелодии, а с головокружительной высоты привычно струились потоки живительной влаги, не спадая в подсвеченную изнутри лагуну. На уютном берегу, под перламутровым небом, нежились двое влюбленных, не забывая делиться впечатлениями друг с другом. «Ну как, понравилось?» Здорово вышло. Светящаяся фигура, лежащая на спине, повернулась к соседке лицом. «Только я так и не понял, зачем мама папу постоянно уговаривает?» Златовласка засмеялась. Спустя некоторый промежуток потока сознания. «Прости, ресурс последним покидает контур. Иди ко мне, я тебя обниму». Творческая сила поцеловала милое сердце и спросила. «Теперь вспомнил?» «Благодарю, родная. Значит, мы все друг с другом в прятки играем». «Иначе неинтересно. Зачем двигаться, если все заранее известно?» «Вот мама с папой и играют друг с дружкой». Вечные спутники продолжили лежать в обнимку, подводя итоги совместного вояжа. «Как тебе, Зоя?» «Ты умница! Высший пилотаж!» «Только вот, Алексей... Сценарий в равновесии. Родители до перезагрузки объем проверили. Без нареканий». «Да я помню. Просто... Ну, говори». «Давай, может, я дракона в следующем цикле в твою честь убью, что ли?» Или подвиги, какие совершу. «Смотря какой дракон попадется», — прозвучал с юмором. «Как бы он тебя не слопал». «Я же не знал тогда, что это ты». Возникла пауза. «Несколько месяцев раны залечивал. Если еще учесть, что ты мне два пальца на руке оттяпала. Надо было меня от колдовских чар избавлять, а не за меч сразу хвататься». «А то твердит и твердит, как попугай, не заговаривай мне зубы, чудище поганое!» Огнегривая субстанция вновь рассмеялась. «Тоже мне, богатырь, выискался. Пришлось тебя прикусить слегка. И вообще, скажи спасибо, что родители сценария отслеживают. В следующий раз внимательнее сердце свое будешь слушать». «Понятно, что отслеживают. Принцип подобия все-таки». Развлечение общее. Хотя в тот раз не особо отследили. Я еле ноги унес. После колдуна этого два года искал. Еле с ним справился. Трудный сюжет. Вольности допустимы. Твоему персонажу вон вообще повеситься позволили. А тогда серьезных искажений не было. Ну, цапнуло тебя пару раз для острастки. Подумаешь. Ты на вкус был так себе, кстати. Пара звонко засмеялась в унисон, спустя некоторый промежуток потока сознания. Да, контраст – это сила. До сих пор забавно вспоминать нашу первую встречу. Ты меня таким глупцом выставила, с моими идеальными построениями о совершенстве вечной жизни. Спасибо, что включила в сценарий эту всепоглощающую тоску которая присутствует в статичных системах долгожителей Страдальцы Здорово мы тогда разругались, конечно Зазвучала чистая творческая музыка Хорошо, что это не помешало нам друг друга увидеть и объединиться Мужчина нежно поцеловал свою подругу, а затем спросил Какой эксклюзив выберем на сей раз? Да есть пара вариантов «А у тебя готовы идеи?» Радостная творческая сила подмигнула. «К отцу необходимо заглянуть, по нулевым точкам пробежаться, а там решим. Ты со мной?» «Мог и не спрашивать. Через ноль. «Обалдеть! Сколько всего наворочено! Но интересно!» «Ты готова?» «А то!» Творческая сила сияла от восторга в предвкушении новых испытаний. «Обнуляемся?» «Поехали!» — произнес Гагарин. В следующий миг стремительный огненный вихрь ласково объял возлюбленное сердце и безвозвратно растворил его в своих бушующих глубинах. «Да будет свет!» — понеслось по бесконечности со вселенской радостью. «И стал свет!»